Яков Зискинд «Умница» исполняют Мария Миронова и Александр Минакер. К стыду нашему среди советской молодежи есть еще люди, зараженные пороками прошлого, тунеядцы, ведущие праздный паразитический образ жизни. Кто эти люди? Как и на что они живут? Кто их родители? Ну, услышав эту фразу докладчика, мы невольно вспомнили о с и л ь в и Только не о с и л ь в и из опереты того же названия, а о с и л ь в и из нашей квартиры. Родилась эта Сильва за стенкой нашей комнаты 26 лет тому назад. И сразу же стала гордостью и надеждой своих родителей. Мало того, она стала их повелителем. Ее слово было приговором и обжалованию не подлежало. Ну, например, Сильва говорила «ням-ням». И в ту же минуту все ближайшие родственники бросались в рассыпную по квартире, и каждый тащил что только мог. Манную кашу, кисель, курицу, баранью ногу. Но Сильва отталкивала все принесенное продовольствие и говорила тип-топ. И в ту же минуту все родственники превращались в семейный ансамбль песни и пляски, очень напоминающий дикое племя Зомбини, которому папа аккомпанировал пестиком от ступки на хрустальной вазе. Естественно, ваза разбивалась в д р е б е з г и мама с воплем бросалась на папу, а ребенок, надоедливый, как дачный комар и крикливый, как уличный репродуктор, требовал новых жертв. Сильвия исполнилась. Пять лет. Помню, как сейчас счастливый отец встретил меня в Липте. Здравствуйте, <смех> Здравствуйте. Мария Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваша жизнь? <смех> Эх, милая, моя жизнь, это Сильва. <смех> Но, <смех> ну, если бы вы знали какой-то очаровательный, <смех> какой-то сердечный, добрый ребенок. <смех> вы, вы послушайте, что было. Час назад Сильва вышла на прогулку с бабушкой и говорит, бабушка, у тебя зубы есть? Нет. Сильва спрашивает, ни одного? Ни одного. И кусать ты ничего не можешь? Ничего. Тогда подержи мой бублик, а я поиграю с детками. Ну, сами скажите, ну разве не прелесть? Ну скажите, ну, ну разве не ангел? И вот этот ангел поступил в школу. Учился ангел плохо. Зато ее папа вторично получил незаконченное среднее образование. Ну вот однажды. В ненастный осенний день Сильва пришла домой и заявила бедному папе. Старик, я ухожу из школы. Дедочка, как ухожу? Ты понимаешь, детка, они хотят, чтобы я то же самое учила еще раз. Как то же самое? Что ты говоришь, Сильва? т а они хотят, чтобы я еще год была в седьмом классе. Ну, подумай, что они меня спросили. Что вы можете сказать о произведениях Пушкина? Ну... Я ответила, только хорошее. Боже мой, бог ну, Сильва, ну, родная, ну, ведь мы же это проходили. Потом они меня спросили, кому на Руси жить хорошо. Ну? Я ответила, научным работникам. У -у -у. И за это мне поставили двойку. с о г л а с и т ь старик, что это безобразие. И вообще, наук много, а я одна. И работать даже почетнее, чем учиться. Попон, я хочу работать. п а п о н пытался возражать, Но маманя сказала Правильно, работать сейчас модно, дорогой папочка, подумай об этом И спустя короткое время дитя перекрасило волосы в цвет спелого сена И стала личной секретаршей Личной секретаршей Сильвой Карповной на минутку, будет через полчаса. х л л о Начальника нет. Начальник на объекте. Что значит, почему? Потому что объект целиком на начальнике. Надо сказать, что Сильва не была лишена некоторого обаяния И начальнику было приятно, что у него такая привлекательная с е к р е т а р ш Ну, правда, личных чувств к с и л ь в и он не питал, и поэтому с и л ь в и казался сухарем. И вот однажды этот черствый сухарь прочитал записанный ею протокол, который оканчивался следующей фразой в Сильвиной транскрипции. «Приспособление в эксплуатации нерентабельно». п р о и з в о д с т в о снять». Ну, будучи человеком остроумным, Сухарь, начальник, после слов «С производства снять» дописал «И приспособление, и с и к р е т а р я Даже лучше, что они меня уволили. Меня бы засосала эта канцелярская р у т и н а Я лучше пойду в искусство. Неделю она готовилась к назначенному ей просмотру в театре о п е р е т ы Ей удалось подобрать отличную прическу Максимка. Индивко, достать шляпу Анна на шею. И придумать ослепительное платье, веселые звезды. <звёздный> Наконец, настал день просмотра. Сильву прослушивали в кабинете директора. Ну-с, э, прошу вас. <кх> Пожалуйста. спасибо большое, да достаточно. Вы, почему же достаточно? Товарищ режиссер, вы же мне не д а л и совершенно развернуться. Да нет, спасибо большое, вы уже вполне достаточно развернулись. Вы думаете, ее не взяли в театр? Взяли. И вот почему. Режиссер сказал директору. Слушайте, дорогой м о она же абсолютно бездарна, и актрисы, конечно, не будет никогда. Но в театр мы ее возьмем. Такое смазливое личико в толпе. Это ж украшает е а т р Толпа графинь, личка. Толпа д о ж а р о к личка. Ну, согласитесь, это же реализм. И вот Сильва стала смазливым личиком в толпе. Правда, ненадолго. Вскоре был назначен новый художественный руководитель. А его жена считала, что смазливые личики отвлекают художественного руководителя от исполнения его художественных обязанностей. И Сильва вся в слезах. Покинула искусство. Она поступила в детский сад. Нет, нет, к сожалению, не в качестве воспитанницы, а наоборот, в качестве воспитательницы. Внимание! Дети, прекратите посторонние занятия. Сейчас мы будем разучивать песню. Дети, пойте за мной. Есть у нас еще в жизни дела. Дети, пойте. п о т о она продавала билеты в театры и кино. Реноваться. Служила в зоологическом саду. К сожалению, не в качестве экспоната, а в качестве экскурсовода. Была х у д о ж н и к Да, разрисовывала абажур ы и галстуки. Была половиной женщин. Да. Она служила в цирке ассистенткой человека в ч е л м е И он разрезал ее пополам. Была культурником в доме отдыха, где директором был брат маминого дяди со стороны одной тети. И каждый раз после нескольких дней ее плодотворных трудов ее, естественно, увольняли. Ее успокаивали. Ей советовали учиться. Учиться. н а учиться... она не хотела. Нет, ей нужно было вечером спешить туда, где гремел оркестр, где танцевала молодежь. Ее привлекала, правда, не вся молодежь, а только незначительная часть. Молодые люди с п е т у ш и н ы м и гребнями вместо причесок, в белых кашне и в коротких узеньких брючках, танцевавшие с девушками на сплошной подошве. Как-то спеша на танцы, она встретила своего приятеля школьных лет. Сильва. Здравствуйте. Здравствуйте. Великая, поздравь меня. А что? Ну как что? Вчера получил диплом врача и вот еду на Алтай. На Алтай? И ты что? Ты действительно рад? Ну, конечно, рад. Ой, даже смешно. Радоваться что уезжаешь в какую-то глушь, где ничего нет. Ты знаешь, говорят, что на всю Кулундинскую степь есть одна маникюрша, и та работает трактористкой. Агу, а портнихи? м и ну, я-то уж как-нибудь обойдусь без портних. Ой, ну, конечно. Я забыла, что ты мужчина. А врачи? А вдруг ты заболеешь? Так я же врач. Вот и буду сам себя лечить. Ах, да. Слушай, Сильва, вот если бы ты туда поехала, тебя бы там тоже вылечили. О, нет-нет. Я дитя г о и жизнь в с т е п е и для меня. Ну, извини, я опаздываю, у меня срочное дело. До свидания. И она действительно чуть не опоздала на танцы, где ее ждал он. Он танцевал, как бог. Он был красив, п о л л о н Даже красивее. Аполлон был одет хуже, и у него не было усиков. Ой, п а р а Сильва девочка. Давайте о т о р в е м этот свинк. а п а Довольно. Какая п р и л е с т ь музыка Я обожаю з а п а д н ы й танцы. Еще бы! Для того, чтобы танцевать западные танцы, надо иметь две ноги и одну знакомую даму, не правда ли? Ой. Боже мой! о ж е как это верно! Какое точное определение! Просто арфаизм! Я всегда говорил, девочка, что вы умница. Сильва, у меня к вам есть очень забавное предложение. б у д т е моей партнершей на танец всей моей жизни. Их! Сильва, ты меня не любишь, блин. Сильва, ты меня погубишь, блин. У меня машина, телевизор, отличная зарплата, и я вас люблю, как безумный. Ну, девочка, по рукам. <his tongue> <регуля vacuum -like> Сильва заплакала от счастья. Через неделю они поженились А на следующее же утро выяснилось Что м а ш и н о он называл патефон Телевизором телефон А зарплаты у него не было никакой Так как он нигде не работал Даже роскошный полушерстяной костюм В котором он покорил ее сердце Принадлежал не ему, а его отцу Лично ему принадлежали только усики Сильва плачет Сильва р ы д а е т Бедная, бедная Сильва с л о Мама, я не желаю быть его женой. Я хочу уйти от него по собственному желанию. Бедная, бедная Сильва. И она ушла. Вы думаете, она учится? Нет. Может быть, работает? Нет. Товарищи мужчины, холостые... И даже женатые. Будьте осторожны. Сильва на свободе. Ильва ищет мужа.